Для того, чтобы получить письмо, нужно как минимум спуститься за почтой. Чтобы найти на дороге Лёке Пени, счастливой Пени, найденная на дороге монетка, приносящая удачу. Надо обращать внимание на то, что под ногами. А чтобы заметить дивной красоты закат, напротив, стоит время от времени смотреть на небо. Еще счастливые моменты обычно чередуются с неудачными. Чем больше сосредоточиваешься на вторых, тем больше шансов пропустить первые. Все это сказано уже много раз. Американцы вообще сделали из этого культ. Депозитив и улыбка души. А сами не влезает от психоаналитика. Нет, тут одной улыбки недостаточно важно, что внутри. Я возвращаюсь к Софи Лорен. Сказочная жизнь. Сказочная Что и говорить. 16 шестнадцать лет звезда, В двадцать три Голливуд у ног. Кори Грант буквально стоит перед ней на коленях, Умоляя выйти замуж. С кем только не играла, у кого не снималась. Два Оскара. Муж умница и влюблен в нее сколько лет. Два сына. Оба удались. Один симфонический дирижер, другой режиссер, друзья сказочные. И не потому что все подряд из справочника, а потому что друзья. Везунчик — это еще как посмотреть. София незаконно рожденная. Ребенок без отца. И это в послевоенной католической Италии. Бастарда — одно из самых страшных ругательств. Папаша хоть ее признал, а младшей сестренке пришлось покупать усыновление за большие деньги у собственного отца. Но вот красноречивое обстоятельство. Когда папа корчился от боли на третьей стадии рака, София все простила и сидела с ним в больнице, у нее на руках он и отошел. И с не так просто. Первые десять лет ее, как актрису-то, никто всерьез не воспринимал. Так личик, дуст, в талия. Так было до чачары. В иностранном прокате две женщины. Великая Анна Маньяни отказалась с ней сниматься. Как я с этой оглоблей? Если он считает, что она такая великая актриса, пусть снимает ее в роли матери. Он – это режиссер Викторио Дейсика. А он «Возьми и рискни» результатом стал Оскар. Кажется, единственный в истории этой награды, присужденный за главную роль, не в англоязычном фильме. Но это через 10 лет. И с мужем были проблемы, потому что все та же католическая Италия очень не любила разводов. А предыдущая жена продюсера Карла Понти развода не давала. Они жили вне брака едва ли не 10 лет, а потом рискнули обвенчаться в Мексике. И тут же Понти стал для Италии уголовным преступником, как двое Иначе говоря, на родину бъезд ему был заказан. А София, наоборот, решила отказаться от карьеры в Голливуде и снималась преимущественно в Италии. Для урегулирования ситуации пришлось прибегнуть к личному вмешательству Папы Римского. Испытание не для всякого.